Через своего посланника Фаму Рандульфа она словесно и уклончиво отвечала на предложение союза, а в своей грамоте говорила только о торговых делах. Иоанн настаивал на заключении тесного союза, вновь получив уклончивый ответ, он вспылил и разразился резким письмом королеве. «Мы думали, — писал он 24 октября 1570 года, — что ты в своем государстве государыня». «Но видим, что твоим государством правят помимо тебя мужики торговые, а ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица». Вместе с тем он объявил опалу на английских купцов, велел захватить их товары и прекратить их торговлю в России. Больше хлопот стоило потом Елизавете и английским купцам с помощью того же Дженкинсона смягчить царя и восстановить свою торговлю с Россией и через Россию с азиатскими странами». Но прежние их привилегии не были восстановлены вполне. Иван Васильевич, впрочем, сам нуждался в этой торговле, особенно когда началась его война с Баторием. Английские торговцы доставляли необходимые ему техников, а также военные снаряды и припасы, каковы медь, свинец, селитра, сера, порох и прочее. Говорят, что мысль искать убежище в Англии была внушаема Ивану Васильевичу ему доверенным врачом, извергом Бомелием, который своими наветами поддерживал в царе страх перед воображаемыми боярскими кознями и наводил его на новые мучительства, чем заслужил общую ненависть. Русские называли его еретиком и колдуном, которого немцы будто бы нарочно подослали к царю, но и сам этот изверг, подобно разным другим любимцам, погиб лютую смертью. В начале войны с Баторием Бамелий был уличен в тайных с ним сношениях, за что Иоанн, как говорят, осудил его на сожжение. Из всех недостойных любимцев Иоанна, только самый близкий к нему и наиболее свирепый Малюта куратов не успел на самом себе изведать непостоянство тирана. Он погиб смертью храброго. Во время иоанного похода в Эстонию в 1573 году Малюта сложил свою голову при взятии приступом крепости Пайды Вейсенштейн. Иоанн отправил тело павшего любимца в монастырь Иосифа Волоцкого, а в отмщение за его смерть велел сжечь на костре несколько пленников, немцев и шведов. В эту последнюю эпоху царствования у Ивана IV развилась особая страсть к сочинительству. Посреди многочисленных забот правительственных и церковных, посреди тиранских деяний и ничем не стесняемого разгула чувственности, он находил возможность сочинять длинные наставительные послания к разным лицам, послания, исполненные лжесмирения или лицемерия и явных притязаний на большую книжную начитанность. Образчик таковых произведений его пера мы уже видели в знаменитой переписке с Курбским — Не менее любопытно весьма пространственное велеречивое послание царя к игумену Кирилла Белозерского монастыря с братьей, написанное около 1575 года по следующему поводу. Между знатными боярскими родами, подвергавшимися преследованию Митерана, находилась и семья Шереметьевых, состоявшая из нескольких братьев. Один из них, Никита Васильевич, был казнен, а другой, Иван Васильевич Большой, когда-то славный воевода и гроза крымцев, был ввергаем в темницу и претерпел разные мучения от царя. Спасая свою жизнь, он удалился в знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь и там постригся под именем Ионы, сделав при по обычаю значительный вклад в имущество монастыря. Естественно, что этот знатный и богатый инок пользовался в обители особым почтением от братьев и жил в довольстве. Он имел под монастырем свой двор с поварнию, со всякими годовыми запасами и многочисленную дворнию. Братья присылали ему людей с грамотками или письмами и с разными гостинцами в виде сладких коврижек, пастилы, овощей и тому подобного. Он любил угощать монахов, которые нередко сходились в его келью для духовной беседы. В том же Кирилловом монастыре проживали тогда и другие знатные иноки, каковы Хабаров, сын знаменитого Хабара Симского, и Василий в монашестве Варлаам Собакин, присланный сюда самим царем и не ладивший с Шереметьевым. Обо всех этих обстоятельствах наушники доносили царю, и тот прислал приказ не допускать ни малейшего отступления от монастырского устава и чтобы Шереметьев ел в общей трапезе. Монастырские старцы отправили царю Челобитную, в которой ходатайствовали за Шереметьево ввиду его болезненного состояния. На эту-то Челобитную Иван Васильевич и разразился помянутым широковещательным посланием. Назвав себя в начале послания псом смердящим, пребывающим в пьянстве, блуде, убийстве, граблении и прочих тяжких грехах, Он, тем не менее, решается изречь некое малое от своего безумия и надеется, что Господь Бог сие Писание в покаяние ему вменит».